Глава 23 «Это обалдеть, как круто!» В который раз воскликнул Дэйв и придвинулся поближе. «Давай ещё раз!» Сара взглянула на него поверх стеклянных сосудов и вздохнула. «Невероятно!» Дэйв, казалось, уже использовал весь свой словарный запас, пока Сара шевелила рукой. Вода снова пришла в движение. «Ты чувствуешь что-то?» Только покалывание в кончиках пальцев. Сара сама не могла поверить, что способна делать что-то подобное. Вода из стаканов и тарелок постепенно поднималась в воздух закрученными спиралями и двигалась подобно танцу, а затем опускалась обратно. Сейчас, когда напряжение и страх отошли на задний план, Сара смогла похвалить себя за это. Но пару часов назад было не так радостно и смешно. Она принимала ванну, когда вода вдруг пришла в движение. Несколько арок выстроились вокруг ванны. Потом, капли за каплей, они начали подниматься в воздух, пока вся вода из ванны не оказалась над Сарой. Девушка помнила, как задержала дыхание и попыталась быстро вылезти, но везения никогда не было на её стороне. Как только Сара сделала резкое движение, её концентрация исчезла, и вода полетела вниз. О, боже! Сара полей выскочила из ванны, умудрившись не навернуться на скользком полу, и позвонила Дэйву. Он каким-то образом смог убедить её, что должен узнавать обо всём первым. Дэйв приехал в течение получаса. К тому моменту Сара успела одеться, но не убраться в ванной. Дэйв помог ей, но всё никак не мог перестать смеяться, представляя картину в ярких цветах. Сара не переставала краснеть, рассказывая о том, что произошло, и молилась, чтобы у Дэйва не возникла какой-нибудь безумной идеи. К сожалению, молитвы высшими силами были проигнорированы. «А огнём ты тоже можешь управлять?» поинтересовался Дэйв. Они оба взглянули на свечки на столе, которые Сара забыла вчера убрать. «Если я подожгу весь дом...» Руки дрожали, но Сара всё равно рискнула, и пошевелила пальцами. Ей было интересно, как далеко уходила её сила. Огонь зашевелился и устремился вверх, оторвавшись от свечи. Дейв что-то воскликнул, но Сара не могла обрадоваться и даже улыбнуться. «Было сложно контролировать что-то, зная, что без этого контроля произойдёт нечто ужасное». По лбу заструился пот. Дейв перестал улыбаться. «Слишком сложно», — Сара не ответила. «Заканчивай, Белл. Я понял, что ты крутой создатель». Только когда его рука сжала плечо, Сара отпустила контроль. Свечи с шипением потухли. «Получается, что в тебе открылась способность управлять стихиями?» — спросил Дейв, оглядывая лицо Сары. «Не думаю». Сара точно знала, что сможет закрутить небольшой вихрь в воздухе или разрыхлить землю. Но дело было совсем не в этом. Сэм как-то рассказывала мне о хранителях, управляющих стихиями. Она говорила, что эти хранители чувствуют стихии, будто могут прикоснуться к ним. А я этого не чувствую, понимаешь? Нет. Сара выдохнула и поднялась на ноги. Она вылила из одного стакана воду и поставила на пол подальше от Дэйва. Что ты делаешь? Сара отошла к окну и подняла руку. Пальцы снова зашевелились. Напряжение заполнило пространство вокруг. Сначала Сара подумала, что стакан просто лопнет, но тут сосуд стал растекаться в стороны и менять свою форму. Обычный прозрачный стакан за несколько секунд стал похож на кривоватый бокал с узким горлышком. Вот это я имела в виду. Дэйв уставился на бокал огромными от удивления глазами. «Получается, что ты влияешь на сам предмет и можешь изменять его форму». «Вроде того». Дэйв откинулся на спинку и коснулся ладонью подбородка. Винтики в его голове закрутились. «Интересно, как твою способность можно использовать в бою?» Дэйв повернулся вместе со стулом и уставился на Сару. «Ты вообще понимаешь, насколько огромна твоя сила?» Сара покачала головой. Ты можешь поменять размер и форму абсолютно всего. Если в тебя полетит огненный шар, ты, вероятнее всего, сможешь просто уменьшить его. С оружием тоже можно провернуть нечто подобное». Его размышления прервал стук в дверь. Сара с сомнением покосилась в сторону прихожей. Призвав силу Создателя и потянувшись к двери, девушка шумно выдохнула от облегчения. «Чего ты так напряжена?» — спросил Дэйв. — Это Кайл. — Откуда ты знаешь? — А я пригласил его сюда. Я тебе об этом не сказал? Сара недовольно на него посмотрела и пошла открывать дверь. Кайл приветливо улыбнулся, стоило их взглядом встретиться. — Привет, Сара. Кайл посмотрел за её плечо. — Надеюсь, ты не против, что я приехал? Меня позвал Дэйв, но я звонил тебе. — Конечно, нет, — сказала Сара, пропуская Кайла. «Видимо, я оставила телефон на втором этаже». Дэйв вылетел из кухни и поприветствовал Кайла. «Ты принёс?» «Да». «О чём вы?» — спросила Сара, когда парни скрылись на кухне. Она последовала за ними и увидела толстую старую книгу, которую Кайл положил на стол. Обложка была разрисована различными узорами с чёрным конём в центре. Его грива переливалась янтарём, под ярким светом. Сара могла поклясться, что он двигался всякий раз, когда Кайл шевелил руками. «Это книга семьи Эллисон», объяснил Кайл. «Мы ничего не можем сделать, чтобы помочь Эллисон, а эта книга...» Дэйв сделал паузу. «Возможно, мы что-нибудь узнаем о её прошлом и сможем ей помочь». Сара не стала озвучивать свои сомнения, потому что Дэйв не скрывал надежду. Ему хотелось сделать хоть что-нибудь. Поэтому Сара кивнула и молча встала рядом с парнями, боясь даже дышать в сторону книги семьи Элмерс. «Откуда ты её взял?» — спросила Сара. «В крепости, где проходило собрание Верума, находится главный архив, и я стащил её». «Ты не боишься, что кто-нибудь заметит пропажу?» Кайл покачал головой. книги хранителей, род которых прервался много лет назад, нигде не используют и не читают. Они являются частью нашей истории, и всё». «И ты просто так стащил одну из них?» сказала Сара, пока Дейв кончиками пальцев аккуратно открывал книгу. «А твой брат? Ты сказал, что он очень внимательный». Кайл стиснул челюсть. «Он старается не контактировать со мной. Я не очень-то радушно принял его». «Ваши отношения настолько плохи?» Кайл пожал плечами, как будто сам не был уверен. «Какая красота!» — выдохнул Дейв, и разговор про брата Кайла ушёл на задний план. На первой странице книги серебристыми чернилами были выведены три слова в столбец на разных языках. Сара отыскала перевод на английском. «Жизнь, упорство, непобедимость». «Ваша ж мать!» Выдохнул Дейв, переворачивая тонкие страницы. «Здесь упоминаются предки Эллисон, начиная с 1056 года. Их сэм-семьи считались самыми древними в мире», — пояснил Кайл. «Поэтому и были такими сильными и почётными». «Книга Сэм тоже есть, верно?» Кайл кивнул, а Дэйв стал дальше листать, задерживаясь пальцами на серебристых узорах по краям. «Но как они уцелели после пожара? Я же правильно понимаю, что такие книги должны храниться в семью. «Было опасно использовать простые чернила и бумагу», — Кайл указал на странице. «Эти серебристые узоры защищают книгу. Её невозможно утопить, запачкать, сжечь или порвать». Сара поймала взглядом одно имя. Лориина Элмерс родилась 15 мая 1658 года во Франции. Детей нет. Прошла обучение в 18 лет. Одна из самых юных претендентов, получивших звание земного хранителя. Способность обнаружения предметов и людей на большой местности. Умерла 23 апреля 1705 года в Шотландии. Причина смерти — убийство демоном. Сара вздрогнула. На этих страницах разворачивалась целая история семьи Эллисон. Но она закончилась больше ста лет назад, когда все они погибли в том ужасном пожаре. «У всех семей есть доступ к этим книгам», спросила Сара, обращаясь к Кайлу. «Нет». «Почему?» Джонсоны были близки с семьями Сэм и Эллисон. Эти книги нашли через несколько дней после пожара. Советники Верума, Хотели отдать их нам, но мы решили оставить книги в надёжном месте». Дэйв прерывисто вздохнул. Сара опустила взгляд на книгу, её сердце дрогнуло. Всю страницу занимали имена. Сара уже слышала о них, но, увидев одинаковую дату смерти в конце, сомнения отпали окончательно. Айрон и Элария Элмерс. Дети по старшинству. Кайден Элмерс, Рэй Элмерс, Джет Элмерс, Эллисон Элмерс, Лис Элмерс. Описания способностей были у всех, кроме Эллисон и Лис, так как обе не дожили до посвящения. Сара вспомнила несколько маленьких воспоминаний Эллисон о том, как старший брат раздражал её, как Рей потешался над их отношениями, какой умный был Алис и как Джет вставал на сторону Эллисон в любом вопросе. Сара взглянула на имена родителей Эллисон. Интересный факт. Сама Эллисон мало рассказывала о них. Лишь вспоминала какие-то детали, которые казались обрывочными на фоне того, о чём говорила Сэм. Дэйв опустил голову на стол и несколько раз слабо ударил ей по поверхности. «Она там одна. Совсем одна. И мы не можем помочь ей». Сара молча отошла к окну, и высмотрела через здание белоснежные шпили армы, которые стали видимы для неё после возвращения в Нью-Йорк. Прошло больше месяца. Больше месяца она не видела Эллисон, не видела Сэм и Брайана. «Я думаю, что Сэм скоро будет здесь», — вдруг произнес Кайл. «Почему?» — спросил Дэйв. «Вы что-нибудь слышали про Лукстеру?» Сара и Дэйв покачали головами. «Это древнее оружие». которые до этого момента считали лишь частью одной большой легенды. Пока Сэм не начала искать это оружие. И, кажется, в итоге она его нашла. Дэйв откашлялся, всё ещё выглядя озадаченным. И что это за оружие? Лукстеро, называет оружием баланса. Оно способно выровнять светлую и тёмную энергию и вернуть их в первоначальное положение. «Оно поможет избавиться от наблюдателей?» — спросила Сара. «Да». Сара задумчиво нахмурилась. «А земные не знают об этом?» «Вероятно, что скоро все узнают. В последнее время обе стороны пытаются наладить контакт, но это, если честно, получается не очень». Сара опустила голову. Дейв снова уткнулся в книгу Элмерс. Кайл тоже задумался о чём-то своём. В последнее время он часто погружался в свои мысли. Он перехватил взгляд Сары и улыбнулся. «В следующий раз я принесу книгу Сэм. Надеюсь, что я прочитаю эту книгу вместе с ней». Кайл кивнул и попытался улыбнуться, но улыбку определило волнение. «Если Сэм вернётся?» Вдруг комнату заполнил резкий рваный вздох. Дейв аккуратно закрыл книгу Эллисон и встряхнулся, видимо, решив, что нужно перестать хандрить. «У нашей скромняшки был. Появилась новая способность». «Правда?» — удивлённо спросил Кайл. Остаток вечера они провели, придумывая новые способы проверить силу. Сара никогда не любила оставаться одна, когда была маленькой. Но после смерти бабушки... Это вошло в привычку. Большие компании и постоянное присутствие кого-то рядом стали угнетать. Громкие голоса вызывали дискомфорт. Сара никогда не была социальным человеком, но уже несколько лет она вообще перестала считать себя частью социума. Её единственным другом был Бредди, но и дружба не прошла проверку, и общество стало ещё больше ненавистно Саре. Всё изменилось, когда она познакомилась с Эллисон и Сэм. Её будто окунули в холодную воду и заставили посмотреть на мир под другим углом. Как ещё можно было объяснить, что Сара, имея привычку вообще не вылезать из дома, поучаствовала в драке с демонами в Центральном парке и призналась всему университету, что является девственницей? У последнего был свой бонус, ведь с помощью той чувственной речи они с Сэм и Эллисон — Высмеяли футбольную команду во главе с Крисом и Бредди. Сара с содроганием вспоминала тот момент, но ни о чём не жалела. Только к 21 году она начала жить, и это было прекрасное и трепетное чувство. Время после ухода Дэйва и Кайла тянулось бесконечно долго. Сара возилась в кровати, пока стало невыносимо жарко, и она не открыла окно. Воздух был влажным, поэтому по телу побежали мурашки. Сара прислонилась к оконной раме и начала медленно дышать. Она дышала до тех пор, пока знакомое чувство беспокойства не коснулось её сознания. Сара быстро закрыла окно и выключила настольную лампу, потому что они не любили свет. Две тени медленно вылезли из-за угла и дверного проёма. Келумы. Сара укуталась в плед и присела на край кровати. Она нуждалась в подобии защиты, когда делала что-то опасное, хотя больше не боялась при виде бесформенных существ из ада. Они сливались друг с другом, приближаясь к Саре, нашёптывали что-то на древнем языке, который девушка понимала. «Я знаю, что Сэм скоро будет здесь», ответила она на слова Келума. «Вы знаете, когда это произойдёт?» Отрицательный ответ. Но она должна поторопиться. Сознание Эллисон в большой опасности. Ещё немного, и ничто не вернёт её обратно. Сара до боли закусила нижнюю губу. Сэм спасет её? Она ведь сможет? Вы все сможете это сделать. Как? Потянуться к её сознанию, позвать её, чтобы она услышала вас и нашла в себе силы вернуться обратно. «Мы все должны будем позвать её?» «И да, и нет. Вы можете сделать это вместе. А может, сделать один из вас. Тот, чей голос будет звучать громче остальных. Сэм или Брайан?» Сара хотела уточнить, но воздух неожиданно задрожал и нагрелся. мы зашипели от боли и заметались по всей комнате, проходя через вещи. Сара испуганно посмотрела в окно и увидела два странных шара, которые падали с неба над центром Нью-Йорка. Сара распахнула окно. Яркий свет от этих сфер засиял над всем городом. Келумы зашипели ещё громче, пытаясь о чём-то предупредить, но на этот раз их голоса были острыми и рваными. Сара зажала уши и почувствовала головокружение. Эта сила в воздухе заставляло дрожать все здание. Когда свет стал опалять кожу на руках Сары, келы метнулись к теням в комнате и исчезли. После них в комнате запахло пеплом и болью, если ее можно было почувствовать в воздухе. Сара снова посмотрела на звездное небо. Ее глаза слезились и болели, но она не могла перестать смотреть. Пролетев еще несколько минут, два шара потухли, свет исчез. и город снова погрузился во тьму. Будто кто-то включил и выключил свет в комнате. Неужели никто этого не видел? Мимо дома Сары прошла молодая пара. Они смеялись и громко разговаривали, но не было ни одного подтверждения, что они увидели свет. Сара вытерла лицо ладонями и подняла голову. Дрожь всё ещё была в воздухе, а эта энергия — такой светлой и сильной, что... Это были ангелы. Вот почему Келумам стало больно от этого света. Сара вдруг почувствовала головокружение. Энергия внутри неё пришла в движение. Увеличилась и потянулась куда-то далеко, за пределы небоскрёбов и оживлённых улиц. Келумы снова появились, начали говорить быстро и бессвязно, прикасаясь к рукам и ногам. Из-за боли в голове Сара не сразу поняла смысл их слов. Но их предостережение и внутреннее чутьё подтолкнули мысли девушки в нужном направлении. Сара посмотрела на свои руки со смесью благоговения и ужаса, когда два слова пронеслись в её голове шёпотом Келума. Сэм вернулась.